Ибо там, где прежде имел он один атом, теперь у него не было одного атома. Там, где только что было их шесть, появилась нехватка шести атомов. А вместо винтика возникло отсутствие винтика, зеркально точное и ничем от винтика не отличающееся. Короче, становился он пустотой, упорядоченной точно так же, как прежде была упорядочена его полнота и было не бытие его, не ни омраченным ничем бытием. До того он был проворен и ловок, что ни одна частица, ни один материальный пришелец не осквернили своим вторжением его идеально отсутствующего присутствия. И прочие видели его как пустоту, сформированную в точности так же, как и он минутую раньше. Глаза его узнавали по отсутствию черного цвета. Лицо — по отсутствию голубоватого блеска, а члены — по исчезнувшим пальцам, шарнирам и наплечникам. «Вот так, братья», — молвил сущий несуществующий, «путем воплощения в небытие обретем мы не только невидную живучесть, но и бессмертие, ведь меняется только материя». Небытие же не следует за ней по пути постоянной изменчивости. Значит, совершенство обитает не в бытии, а в небытии. И второе надлежит предпочесть первому. Как решили они, так и сделали. И стали, наоборот, и племенем непобедимым. Жизнью своей обязаны они не тому, что в них есть, ибо в них ничего нет, а лишь тому, что их окружает. И ежели кто-нибудь из них входит в дом, то увидеть его можно как домашнюю неполноту, а ежели вступает в туман — как локальное отсутствие тумана. Изгнав из себя материю, ненадежную и переменчивую, они невозможное учинили возможным». «Ах, как же они путешествуют в космической пустоте?» — спросил глобарис. «Эх, только этого они и не могут, государь, ибо внешняя пустота слилась бы с их собственной, и они перестали бы существовать как локально упорядоченные несуществования. Потому-то они неустанно оберегают чистоту своего небытия, пустоту своих естеств, и в таком бдении проводят время, а называют их также ништоками или небывальцами». «Мудрец», — молвил король, — «Твою историю мудрой не назовешь. Возможно ли разнообразие материи заменить единообразием небытия? Разве скала подобна дому? А между тем отсутствие скалы может принять такую же форму, что и отсутствие дома. Значит, то и другое становится как бы одним и тем же». «Государь», — защищался мудрец, — «имеются разные виды небытия». «Посмотрим», — сказал король. «Что случится, когда я велю отрубить тебе голову? Станет ли ее отсутствие присутствием? Как ты полагаешь?» Тут примерзко засмеялся монарх и дал знак палачам. «Государь!» — закричал мудрец, схваченный стальными их пальцами. «Ты соблаговолил рассмеяться. Значит, моя история возбудила в тебе веселость, и ты по уговору должен меня помиловать». «Нет, это я сам себя развеселил», — ответил король. «Разве что мы уговоримся вот как. Ежели ты добровольно выберешь смерть, твое согласие позабавит меня» и я исполню твое желание». «Согласен!» — крикнул мудрец. «Ну так казнить его, коли сам просит», — повелел король. «Но, государь, я согласился ради того, чтобы ты меня не казнил». «Раз уж согласился, надо тебя казнить», — пояснил король. «А ежели ты не согласен, значит, не развеселил меня, и все равно надо тебя казнить». Нет-нет, наоборот, закричал мудрец. Если я согласен, ты, развеселившись, должен меня помиловать, а если я не согласен, ну, хватит, сказал король. Палач, принимайся за дело. Сверкнул меч, и отлетела голова мудреца. Наступила мёртвая тишина, а затем отозвался второй мудрец. «Король и господин мой, удивительнейший из всех звёздных племен, без сомнения, народ палеонтов или множистов, именуемых также моногистами. Каждый из них имеет, правда, одно лишь тело, зато ног тем больше, чем выше он санам. Что ж касается голов, то их носят по обстоятельствам. В любую должность у них вступают с приличествующей ей головой. Бедные семьи довольствуются одной головой на всех, а богачи собирают в сокровищницах самые разные для всякой надобности. Головы утренние, вечерние, стратегические на случай войны и скоростные, если нужно поторопиться, а равно холодно-рассудительные, вспыльчивые, страстные, свадебные, любовные, траурные. Короче, они экипированы для любой оказии.